Глава 23. Несмотря на то, что изначально зрителей в зал допускать не собирались, в какой-то момент Виктор обнаружил за барьером внушительное число людей, что-то около двух десятков. Они прошли следом за паладином и ним самим, и явно были приглашены заранее. Благо, посторонних все-таки не допускали, и роль зрителей выполняли церковники, маги, пара старших рыцарей и сам граф Дюран Ван Бельвес». «А ну и к лучшему. Пора уже заявить о себе, как о полноценном члене рода», — подумал проклятый, облизав губы и резко выдохнув. Потоки маны в теле вращались на близкой к предельной для Виктора скорости, так что затягивать со вступлением он не хотел. Чего уж говорить, если мана то и дело пыталась прорваться наружу. «Вижу, ты уже приготовился, Виктор. Продемонстрируй». «На что ты способен?» — последнюю фразу Артур выкрикнул ударяя ладонью правой руки по запястью левой. Активирующий артефакт жест не подвел паладина, и спустя пару секунд он уже закрылся башенным щитом, сотканным из темно синей холодной маны. Характерный оттенок с прочими свойствами маны переходил от актиона к его последователям, и лишь уникумы сохраняли что-то от своей изначальной силы. Артур уникумом не являлся, и его мана была «как в учебнике», если можно так выразиться. Виктор же в это время боролся с собственными потоками маны, которые при внешних плотности и скорости норовили выйти из-под контроля и натворить дел. Но пока проклятый исправлялся, ибо у него была цель показать, что он не просто очередной болванчик второго ранга, а перспективный Вирфорд, с которым лучше дружить и считаться. Вот первый жгут маны, разбрызгивая капли влаги, вырвался из крайней левой костяшки кулака правой руки и, изгибаясь, втянулся в фалангу среднего пальца. Сразу после этого жгуты начали вырываться наружу друг за другом, а в ногах у Виктора образовалась полноценная лужа, следствие недостаточного вирфордского контроля. Но ждать, пока через жгуты выйдет вообще вся мана, парень не стал. Пулей сорвавшись с места и в считанные секунды сократив дистанцию до условного противника. Жгутов на его кулаке уже было столь много, что новые вырастали и не находили себе места, куда им можно было бы приткнуться, дабы соединиться с основными потоками в теле. Виктору, слегка отпустившему контроль, приходилось точечными влевыми усилиями направлять фонтанирующие маны и жгуты к локтям, где они вливались в потоки, прекращая попусту тратить ману и заливать пол водой. И в момент, когда кулак уже несся к щиту паладина, Виктор признал, что такой ударной мощи он до этого момента попросту не достигал, и потому проклятый, поймав за хвост свободной доли секунды, попытался зафиксировать опорную ногу относительно земли, излив в последнюю, значительную часть незадействованной в ударе маны. Та самая стойкость, которая должна была стать первой из его техник, но ввиду чрезвычайно высоких требований к ведущему бою Вирфорту, так и не была доработана. Именно тогда первый жгут столкнулся с маной щитом Артура, войдя в конфликт с чужеродной энергией. Но если одного жгута для нанесения хоть какого-то урона было недостаточно, то несколько десятков оных представляли немалую угрозу даже для такого паладина, как Артур. К тому же тот недооценивал своего оппонента и рассчитывал получить удар максимум пика третьего ранга. Виктор же, пусть криво и косо, но дотянулся в своей совершенно небоевой технике до нижней планки пятого ранга, создав мощный и не совсем обычный импульс, обретший стихийную форму маны. А единственным, что он не учел, оказалось направленное на него встречное противодействие маны-паладина. Артур, глядя на Виктора, расширившимся от удивления глазами, уже летел спиной в ближайшую стену на манер пушечного ядра, в то время как сам проклятый, скривившись, пытался достать опорную ногу из растрескавшегося и слегка провалившегося пола. При этом он отчаянно балансировал, силясь сохранить равновесие и не рухнуть так, чтобы эту самую ногу сломать. Фиксация конечности относительно пола, в общем-то, сработала как надо и даже энергию встречного удара, вызванного суть противостояния маны разных людей, удалось передать в землю без вреда для себя. Но чего проклятый не учел, так это того, что влитый в пол маны оказалось недостаточно для сохранения целостности этого самого пола. Помощь к Виктору пришла, откуда не ждали. Рядом с ним появился граф с собственной персоной, один лишь жест которого заставил камень и осколки плитки разойтись и выпустить из плена ногу его третьего сына. Практически одновременно с этим раздался смешанный со страшным скрежетом удар. То Артур, наконец, преодолел двадцать с небольшим метром, впечатавшись спиной в барьер. И опять его подвела собственная мана, вошедшая в конфликт с, собственно, барьером. Будь паладин не столь расторопен, и коварный удар в спину бросил бы его лицом в пол. Но Артур явно обладал солидным боевым опытом, потому и вывернулся, оставшись на своих двоих, и даже сделав вид, будто он всего этого ожидал. Прилипшая к лицу маска с якобы теплой улыбкой была самым явным подтверждением этого факта. Вокруг Виктора и Дюрана сформировался пузырь приватности. «Что это было?» «Подобие импульса мана, отец?» Виктор поспешил ответить на вопрос графа. «Я искал способности использовать свои знания даже без свойственного магом контроля и создать жгуты. В реальном бою воспользоваться ими практически нереально, требуется долгая подготовка и концентрация. Но здесь, на демонстрации, я счел местом продемонстрировать свои успехи на этом поприще. В перспективе через несколько лет жгуты станут полноценной техникой». А именно такой вариант ни Грату, ни Кларисе известен не был. Нечто подобное девушка, конечно, демонстрировала, но Виктор внес ряд корректив и добился повышения разрушительного эффекта. «И не зря. Продолжать демонстрацию можешь?» Виктор кивнул, и Дюран свернул отсекающие звуки и искажающий свет барьер. Как раз к моменту, когда Артур вернулся на исходную позицию. «Ничего опасного не произошло, так что проверку можно продолжить!» С этими словами граф вышел за стену барьера а Виктор, положив ладонь на шею, демонстративно ее размял. Сказать, что его обрадовал достигнутый успех, значит не сказать ничего. «Если бы я не видел твоих приготовлений своими глазами, то решил бы, что ты минимум четвертого ранга. Однако...» Артур хмыкнул. «Ты должен показать больше. Как у тебя с мечом?» «Хуже, чем хотелось бы. Я концентрировался на развитии потенциала тела и наращивании контроля, за счет чего и могу кое-что». Проклятый подбросил в руке свой артефакт-многоугольник, в будущем должны заменить лук. Вообще, в форме именно лука, по сути, и смысла-то не было. С одинаковым успехом можно стрелять стрелами из маны и из меча, и из копья, и из щита. Необычными деревяшками с металлическими наконечниками стрелять же, право слово. В этом Виктор Кларису не понимал, но предполагал, что так банально легче маскироваться. С теми же кинжалами девушка управлялась на диву хорошо, а в рукопашке клала на лопатки даже грата, не демонстрируя ничего выходящего за рамки второго ранга. Сугубо техничность и опыт. Лук же! Он не популярен среди вирфортов, не просто так. Ведь с ним реально особо не разгуляешься. Пропадает всякий смысл в напитке оружия маной. Самому луку это не надо. А наконечники стрел из подходящего металла даже не куют. А если бы и стали, то отнюдь не дешево, а собрать стрелы после боя можно не везде и не всегда. Артефакт? Если ты способен пользоваться им, то мне остается только тебя похвалить. Не всякий Вирфорд соглашается тренироваться, чтобы получить возможность использовать магические предметы до момента достижения им пятого ранга. Или ты сумел сохранить талику своих магических способностей, и вновь паладин активировал свой щит наглядно подкрепив свои слова касательно доступности артефактов для Вирфортов. «Надеюсь, этот удар будет не хуже?» Виктор отвечать не стал, прекрасно понимая, что без должной концентрации стрела будет не то что хуже, она будет отвратительно слабой. Все-таки порождение сумеречного гения проклятого и умелых рук мастера-артефактора Рода было лишь прототипом, призванным отточить и оптимизировать процессы формирования стрелы, а никак неполноценным оружием. В этот момент парень подумал даже, что, возможно, артефакт был взятым с собой совершеннейшим образом зря. Но, с другой стороны, сам факт использования дальнобойных атак такого типа должен был стать весовым плюсом для его репутации. Да, по сути, стрелы создавал артефакт. Вот только сам артефакт спроектировал Виктор и использовал, не получив даже второго ранга. Любой более-менее умный человек все поймет и сделает соответствующие выводы. А мнение дураков проклятого никогда не интересовало. Тем временем потоки маны были успешно перенаправлены вовне, и теперь часть из них проходила через соответствующую структуру артефакта. Тот, проявляя свою маноструктуру поверх самой материи, с каждой секундой сиял все ярче, заставляя Артура, укрывающегося за щитом, предвкушающе ухмыльнуться, На таком расстоянии и в таких обстоятельствах он мог позволить себе сконцентрироваться на противнике ради считывания его действий, так что для паладина светопредставление было чем-то большим, нежели для всех зрителей, отрезанных барьером. И чем дальше заходил процесс активации, тем Артур яснее осознавал правильность сделанного святым клинком, авторитетом для всякого паладина, выбора. Плевать, что ради этого боевой части церкви пришлось подпортить отношения с магической. Перспектива получить в свои руки такого гения, да еще и с рядом политических выгод, с легкостью разбивала все аргументы епископа. И слава Пантеону, что архиепископ не захотел встревать в этот спор, отдав дело на откуп младшеньким. Ведь он точно потребовал бы продолжения борьбы за мага, отказавшись от получения церковью инвалида, перспективного вирфорта. В какой конкретный момент артефакт исторг первую стрелу, Артур, к собственному сожалению, сказать не мог, ибо та скорость немногим отличалась от излюбленных боевыми магами магических стрел. Не слишком большой, но стремительный снаряд преодолел 25 метров за мгновение ока, ударив в самый центр щита. Атака не заставила паладина ни отступить назад, ни даже пошатнуться. Но о ее слабости это ни в коем разе не говорило. В конце концов, Артур был полноправным вирфортом паладином пятого ранга, вдобавок посвященного в служение Акциону, одному из немногих богов, благословение которого было, так сказать, боевым. Значительно увеличенная сила и ловкость, крайне разрушительная и агрессивная мана и, наконец, право судить. Внутренние весы, позволяющие взвесить поступок и назначить соответствующий приговор и привести в исполнение, отомстив за того, кто сам на это не способен. Были у этой силы и минусы, из-за которых слуг Актиона боялись везде и всюду. Но за все нужно платить, и иногда поступаться с собственным мнением, неся отмщение тем, кто, по мнению жалких смертных, того не заслуживает. Бесконечно малая плата за возможность бороться со злом. Так думал Артур Наом. Оладин своего бога, узревший в застывшем напротив юноши, большой потенциал. Не сейчас, но спустя время церковь сможет многое предложить Виктору ван Бельвилсу, приняв его в свои ряды или, по меньшей мере, заполучив ценного союзника. Но вот остаточная мана от первой стрелы и развеялась, артефакт уже сформировал еще два снаряда. Артуру, пристально наблюдающему за процессом, оставалось только цокнуть языком. Уж парных выстрелов, да еще с таким темпом стрельбы, он не ожидал. От низкоранговых вирфортов может быть куда больше пользы, если они смогут с тем же успехом и тратами маны обстреливать противника снарядами в плане разрушительной мощи, оставляющими далеко позади арбалеты, предназначенные для поражения бронированных противников. Ну и мечи в руках вирфортов первого-второго рангов, не сильно отличающиеся от таковых у простых тренировочных вояк. Все-таки мана в начале пути давала слишком мало преимуществ. Что, впрочем, нисколько не волновало Виктора, сумевшего запустить шесть пар стрел, не считая самой первой стрелы-одиночки. После этого он упустил контроль, но и тут не оплошал, сведя последствия к минимуму, слегка досталось полу. Но несколько царапин и выщербин на фоне результатов предыдущего столкновения экзаменатора и экзаменуемого попросту терялись. Так или иначе, но Артур, свернув щит и оценив состояние Виктора, оказался в полной мере удовлетворен. Понятно, что за год фехтовальщика, да и даже просто бойца из третьего сына графа, в недалеком прошлом тщедушного мага-книгачея, получиться не могло даже с лучшими наставниками. Но у юнца было другое — отменный фундамент, потенциал и мозги и необычный подход к решению разного рода задач, вроде того же разрушительного кулака, аналогов которому Артур не видел ни разу за все 29 лет своей жизни. И это при том, что меч он взял в восемь, а готовился и вовсе с шести, как и большинство его братьев по ордену. «Достаточно, Виктор! Скажи, этим артефактом может пользоваться любой Вирфорд?» Проклятый выдохнул, только после этого опустив руки. Взгляд его слегка плавал. Но оно и не удивительно. Объёмы, пропущенные через себя за последние 10 минут маны, превосходили все, что он тренировал и просто пробовал до этого. Настоящая прогулка по лезвию ножа, хоть и не способная нанести по-настоящему серьезного вреда. «Теоретически, любой. Это неполноценный артефакт, всего лишь прототип. Я его пока дорабатываю». Очевидно, Виктор в данный момент не очень-то себя контролировал. Ведь в иных обстоятельствах выдавать эту информацию именно в таком виде он точно не стал бы. Если вы рассматриваете его применение низкоранговыми верфортами то тут есть нюанс. На втором ранге обычно обладает куда меньшим резервом, чем я сейчас. И даже так, церкви такой артефакт, особенно доработанный, не помешал бы. Рыцари ордена в столкновении с могущественными демонами зачастую не способны нанести мечами хоть какой-то вред. Очевидно, звания рыцари носили Вирфорд и первого-второго рангов, не более. А такие стрелы могут изменить ситуацию в лучшую сторону. Могу и рассчитывать на то, что у церкви будет возможность приобретения этих артефактов». Столь неожиданное предложение прояснило что-то в мозгах проклятого, и тот попытался собраться с мыслями. Правда, время поджимало. Обстановка с толпой зрителей к долгим раздумьям не располагала ведь присутствующие и так увидели и услышали сверх того, что Виктор считал приемлемым. «Я думаю, что это возможно, Артур, но, с вашего позволения, я бы обсудил это после небольшого отдыха, слегка перенапрягся», — сказал и вытер рукавом так вовремя хлынувшую из носа кровь. Типичный симптом перегрузки тела — что потоком маны, что нитимионы. вирфорты Вирфорд и маги прекрасно знали, чем это было чревато так что возражений не последовало. «Конечно же, так или иначе, но со своей стороны я проверку закончил, и могу с уверенностью заявить, такого юношу, как Виктор Ван Бельвюс, ждет блестящее будущее! Подлинный гений на пути Верфорта. Барьеры уже давно были убраны, и потому Виктору ничего не помешало услышать пусть негромогласные громогласные виду малого числа людей, но аплодисменты и увидеть довольную улыбку на лице его сиятельства графа Дюрана ван Бельвиуса. Пожалуй, самая ценная награда за этот невразумительно долгий день.